Глава третья. Ты тоже это видишь? Часть вторая. Вспышка и я с тяжелым вздохом пробуждаясь от кошмара воспоминаний. Что это за дерево? Сквозь зубы рычал гнев. А почему я не могу ни черта сделать? а х в е д ь точно. Вы все еще здесь? Прохрипел я. Хватило мгновения, чтобы перестроить к о д грехов и зажечь в них огонью. Завопил л е н ь Чувствуете, как вас разрывает на части? Чувствуете, словно невидимая хватка рвет каждый миллиметр несуществующей плоти? Вам нравится? Останови это! Мне едва удалось разобрать истеричный вопль гнева. Забавно, не так ли? Я разрываю на части кусок программного кода. Отдаю еще один приказ р а з у г н а н н о м у сознанию и вновь слышу громогласный вопль г р е х о в Как как как ты это делаешь? Лень, останови! Молчать! Сейчас грехи чувствуют то же, что чувствует освеженный с а ж и в о человек. Вы даже не человеческое сознание, лишь жалкий программный ошметок на ли единиц. Ваша защита не сложнее тостера на кухне. Тридцать секунд разгона акселератора. Я отключил ускоритель. Грехи, наконец, прекратили вопить от блокируемого по частям программного кода. Забавно, но они и впрямь не способны чувствовать боль в первоначальном состоянии. У них была включена симуляция сознания, но отключены какие-либо тактильные чувства. Однако мне не составило труда слегка улучшить их код. И не только боль стала а п г р е й д о м но и неподъемные кандылы на руках. Теперь ни лень, ни гнев не смогут пустить когти в мою голову и вновь попытаться выпнуть из тела. На самом деле я без труда бы стер всякие следы их существования. Только вот наличие каверзных вопросов ехидно говорило: не сегодня, красавчик. И первый из них, ну и облюдки, объясняйтесь, как вы остались в моей голове. Да пошел! Неверно! А, -а, -а, а Заверещал гнев. По человеческим меркам я вырвал ему глаз и засунул туда раскаленную арматуру. Лень, может ты будешь посговорчивый? Хорошо, я скажу, но только лишь в обмен на другую информацию. х А, Лень завопила от вонзившихся в череп когтей. Ты подумал, что после неудачной попытки меня убить сможешь диктовать свои условия? Даю еще один шанс. Гнев, успокоившийся, гнев решил отмолчаться. Что ж, в з д о х н у л я н е в е р н о не знаю, сказал он. Мы ничего не делали, все как всегда. Грехи привязаны к владельцу вплоть до его смерти, поэтому мы и не разделились во время перехода из Пандеи в и н ф е р н о Пандея? Что это? Прослойка миров, к о т о р о й ты меня и нашел, одна из немногих. Лен перестал в о п и т ь и тяжело з а д ы ш а л Разве мы не в очередной реальности, ангейма? Мы не могли прочитать все твои воспоминания, поэтому и не знали, что ты родом не из Панды и отсюда. Так же, как и не знали о твоей способности во время сна переноситься обратно. Дальше влез больше вопросов. Я заблокировал грехам возможность слышать мои мысли. д е м о р к я знаю, что ты здесь. Что это за дерьмо? Это забавный инцидент, ответил старческий голос позади. Что ж сразу дерьмо! Голова машинально повернулась на собеседника и увидела сидящего за столом аватар творца. Какого чёрта они вышли вместе со мной? Я подскочил с пола и подошел к старику в балахоне. Ты сказал, что не будешь вмешиваться. А я ничего и не делал. Пожал он плечами. Будь на твоем месте другой игрок произошло бы то же самое. х а Задрал я бровь. Не лги. Стал бы ты допускать саму возможность влияния на нейромодуль вне игры без разрешения пользователя? Старик сжал край стула. Я никогда не лгу, процедил он сквозь зубы. Еще раз назовешь меня л ж е ц о м ноль второй, я и в прямом стану. И поверь, уже лучше я буду не договаривать, чем прямо врать. Уяснил? Я напрягся. Думаю, уяснил, ответил он за меня. Грехи голоса в голове игрока. Но ты не забывай, что при первой встрече с гневом ты сам чуть не стал его марионеткой. Голос Демиурга вновь приобрел прежний тон. Знаешь ли, не каждый игрок додумывается взломать игру на уникальную судьбу с иммунитетом контроля разума. Нормальных игроков они так-то под контроль берут. У тебя же мост стал своего рода клеткой для лени и гнева. Куда ты, туда и они. Значит, с другими игроками такого не случалось? Случалось, конечно же. Раз в г о д что-то подобное происходит. Но тогда почему все еще не вспыхнул скандал? Ведь в конце концов Альтер и н к всегда т в е р д и т что модуль невозможно взломать и повлиять извне без разрешения хозяина. Да даже если случайно, то какого чёрта грехи так удивляются попаданию сюда? Ох, ну и вопросы. Он потёр глаза. Первое: компания, контролирующая одну треть всех мировых разработок, вполне может закрыть орды многим людям. Второе: память для И не более обвеса для оружия. Ты можешь его снять без вреда для самого ствола. Я просто наблюдал за потугами грехов адаптироваться в этом мире, затем стирал память и возвращал обратно. Это весело. И д о л г о они будут выходить со мной в реал, пока не избавишься. А избавишься, когда умрёшь. А как умрёшь? Отправлю весточку в Итаксис. Поэтому, видимо, не скоро. Судя по выстраиваемому тобой билду, не впрямь. Все идёт к абсурдно быстрой регенерации. Ну тогда я их сотру и вернусь в игру уже без голосов в голове. Пожал я плечами и устремил внутренний взор на два программных кода. Ох, а не советовал бы, а? Я резко встряхнул головой и остановил процесс. Да, ты и впрямь вернешься без двух друзьяшек и все еще сможешь пользоваться грехами как предметами. Только вот Артур, вспомни, на к о й черт ты вообще играешь в игры? Хм, задрал я бровь. Странный вопрос. Конечно же, чтобы в голове заживала пластинку, чтобы... Взгляд опустился в пол, чтобы, а ведь точно, боже, как я мог забыть? Зачем божеству нового мира играть в жалкие игрушки, собирать г а р е м ы Зачем пыхтеть, рвать задницу и рисковать ради веселья? Не думаю, что ты не способен найти забаву в реальном мире. Мы оба с тобой знаем, на кой хер тебе упал этот n game и игры в целом. Да, ты прав. На сей раз уже я тёр глаза. Да, твою мать, ты прав. Мне нужны грехи. Только вот зачем ты помогаешь? Если у тебя все не пойдет по одному месту, я з н а т н о повеселюсь. А больше во мне и не н у ж н о Исполнишь все, как и задумывал, со всеми палками в колесах и нагнетающим взглядом гарема, это будет одно из лучших событий в жизни старенького д е м ю р г а Мне просто интересно, получится ли у тебя добить ту маленькую дистанцию до финала. Получится, сразу же ответил я. Иначе все было зазря. Надеюсь, улыбнулся он. Теперь, когда вопросов у тебя нет, я пойду за другими посмотрю. Там бой между смертью и сурой намечается. Должно быть интересно. К кем? Я моргнул и увидел пустующий стул. Ах, ну да, он ведь только в моей голове. Ну, в любом случае общаться с грехами вне игры желания нет, поэтому придется стереть им память о реальном мире и уложить в сон. Лень должна быть б л а г о д а р н а Так, ну вроде и все. Вздохнул я спустя несколько минут к о в ы р я н я в цифровых личностях. Увидимся в игре, о б о с р а н ц ы Взгляд упал на разлитый шоколад. Боже моя прелесть! Едва не заплакал я. Ну, один черт еще тонна на складе. В конце концов я пожал плечами, заварил еще одну чашку и присел на диванчик. О боже, какое блаженство! О, да. Наконец моя филейная часть. почувствовала объятие хоть чего-то помимо дерева и земли. Текс, новости, значится. Э... Я испил горячего напитку и всмотрелся в бегающие пиксели. И, возможно, причиной тому послужило неловкое высказывание, но факт остается фактом. Империя объявила кому-то войну впервые за несколько десятков игровых лет. Мы больше, чем уверены, что на маленьком и отчасти никому не нужном государстве г о р д е н и я не остановится. Говорил мужчина красавчик. Но, пожалуй, это даже огромный плюс для э н г е й м а как для игры. В конце концов, по-настоящему м е ж г о с у д а р с т в е н н ы х в о й н не было уже очень давно. Коллега, вы как представитель не боевой профессии, что думаете по этому поводу? Все, что я думаю, главное выбрать правильную сторону. Все ремесленники получают возможность сорвать куш на поставках материалов. Однако шанс все потерять при проигрыше поддерживаемой страны также велик. Да, пожалуй, вы правы. Улыбнулась блондинка. Вы еще пососитесь тут. Послышался мягкий звук открытия двери, и я тут же по привычке взглянул на камеру. Эмилия вышла из комнаты. О, привет! порядком удивился я. Хорошо спалось? о б л а ч е н н а я в мою футболку и шорты, она выглянула из-за угла, и лишь спустя несколько секунд окончательно показалась во всей красе. Кивнула сестра. Видимо, в платье спать неудобно. Отгонял я плохие мысли. Да, определенно из-за этого. Кушать хочешь? Девушка мотает головой и также садится на диван. Сколько, сколько? спросил ведущий красавчик. Мне казалось, что с момента их исчезновения уже месяц прошел. Мне тоже так казалось. Кивнула блондинка. Однако нет. С момента битвы всадника смерти и бессмертного суры прошло не более двух недель реального времени. Ну и грех жаловаться. На слове грех меня передернуло. Ведь в конце концов, продолжал мужик. Если эти двое вновь объявятся, то о каком стабильном доходе на войне может идти речь? Однако, как сообщает анонимное голосование, посвященное легендарным личностям Энгейма, большинство не желает их возвращения. К слову о рейтинге популярности. Мужик п е р е л е т н у л страницу. Видимо, Сура также в и н ф е р а о Я увлекся п о в е с т в о в а н и е м ведущих. Как же все-таки интересно получать новую информацию. Только вот, только вот полностью отдаться поглощению знаний мешает одна вещь. Громкое дыхание Эмили, то через рот, то через нос, она ужасно отвлекает. При этом казалось, что его источник с каждой минутой все приближается и приближается. А еще в комнате стало жарковато. Можем поздравить за рату с попаданием в этот самый список. Ого, а красотка времени з р я не теряла. Теперь то популярных в н г е м е разделяет 27 человек, в котором миленькая девушка тверг на последнем, а погибший от собственных рук Валир на первом. Следующим прорваться сквозь барьер зрительских симпатий должны д в у л и к и Аксель к и з у р е и а б е р о н н ы н е ш н и й г е р д е н е Что касаемо г о н к и в самых недрах топа, чудной бог перескочил на восьмое место. Остальное без изменений. Нет, ну я так больше не могу. Я все же набрался смелости посмотреть на Эмилию. Твою мать, мне все-таки не показалось. Как только девушка вышла из-за угла, я подметил странные изменения в ее внешнем виде. п е р в ы м естественно в глаза бросилась одежда, однако на этом с т р а н н о с т и не закончились. Я думал мне почудилось, но теперь сомнений не возникало. Сестра с п л о ш ь красная, словно только что вышла из бани. Отсюда и о щ у щ а е м ы й даже на расстоянии жар и разгоряченное громкое дыхание. А ты не заболела случаем? спросил я и незаметно отодвинулся. Нет, прилетело сообщение, все нормально, мне хорошо. Походу даже очень. Ну и славненько улыбнулся я. Теперь девушка не сводила с меня взгляда. Замечательно, я привлек монстра. Боже, как трудно! Мне едва удавалось не смотреть на блестящую от пота шею и п р о л и в ш у ю к телу футболку. Да, последнее, что я подметил в странном образе сестры, отсутствие нижнего белья. Ну вот на этом и все. Ведущие умудрились закончить эфир, пока я ежился от взгляда Эмили. и На этом новости заканчиваются. Встретимся через четыре часа. До скорого. Пока, пока. Помахала ручкой блондинка в строгом костюме. Мама, я не хочу умирать. Я вжался в край дивана. Точно, ничего не хочешь. Желание поскорее исчезнуть вынудило меня встать с мягкой мебели. Девушка помотала головой. Тогда я вернусь к работе в Ангеме, не против. Она пару секунд подумала и кивнула. Часов через пять игрового времени у меня в ы п л ю н е т предупреждение, и тогда уже не спрятаться за крышкой капсулы. Боже, а как спать-то? Я поставил чашку на стол. Погодите-ка спать? Нити в голове связывались в единое полотно. Она вышла уже вся красная, промокшая, а значит я сглотнул застрявший ком. Когда она ё р з а л а под одеялом, она не спала. Женщины страшно. Я аккуратно прошел в комнату с капсулой на всякий случай запер дверь и р а з д е л с я А зачем запирать, если у нее и так доступ есть? Внутри все жалось. Ну достать меня она в любом случае не сможет и на том спасибо. На всякий случай я спрятал одежду в щель между корпусом верт капсулы аккуратненько у к л а д ы в а ь в царское ложе. Еще раз обдумываю поведение сестры и вновь запускаю сессию. Перед глазами Возникает лежащий аватар и зазывает заполнить себя всего. Ну я и заполонил, отдохнул, называется. Около минуты я пытался понять, что есть реальность, пока в конечном итоге игровое сообщение не вернуло ясность зрения и слуху. Внимание, у н и к а л ь н ы й юнит Дракула эволюционировал во время вашего отсутствия. Внимание, пять уникальных юнитов Ребенок, л е т у ч и й м ы ш и Обычная летяга эволюционировали во время вашего отсутствия. Чего? Кого? Развернутое окно подконтрольных юнитов. Уникальный юнит Сопля один, ПУ 45, Босс нет. Уникальный юнит Сопля два, ПУ 40, Босс нет. Уникальный юнит Сопля три, ПУ 38, Босс нет. Уникальный юнит ц е п и ш ПУ 31, Босс нет. Уникальный юнит Дракула, ПУ неизвестно, Босс н е и з в е с т н о Уникальный ю н и т Аска смертельная снежная лавина ПУ двадцать девять б о с с нет. Ребенок летучая мышь обычная летяга количество двадцать восемь о б щ и й ПУ пятьдесят шесть. Высшая летучая мышь дитя дракулы количество пять о б щ и й ПУ сто десять. Мертвец просто труп количество семь о б щ и й ПУ ноль. Уникальный ю н и т Мистер Корова ПУ н е и з в е с т н о босс н е и з в е с т н о Интересно, что же могло получиться из мертвой летучей мыши? Ну, в любом случае узнаю еще не скоро, поэтому остается лишь удивленно вытянуть губы и надеяться на скорый выход из инферна. Всего пару часов поспал, слабак, сказал Лен ь и улегся дальше. Я вас сейчас обеих отсюда отправлю, говорил Адам снаружи палатки. Боже, ну что там еще? Пришлось приподняться и осмотреться. Кровавик и Ядик мило бултыхались в разных углах палатки и и з д а в а л и похожий на м у р л ы к о н ь е звук, тогда как третий мыши, судя по карте, расположились на улице. Мало ли что, вдруг зелья лечения п о н а д о б и т с я говорила Ариана. А они только у меня есть. Тогда и мне, сказала принцесса. А с чего это тебе? Я медицину изучала. х а Зельям пойти многого м а не надо, хмыкнула Ариана. Ну тогда я тоже пойду, сказала вторая девушка. Послышались шаги в мою сторону. Стоять! кричал шепотом пацан. Я вас тут всех сейчас порешаю. х в а т и т о р а т ь вы его р а з б у Бу! Я изменил голос и вынул голову из палатки. Так получилось, что прямо перед входом стояла Ариана и уже собиралась олеть внутрь. Э! Она подпрыгнула и завизжала. Макс, твою мать! Девушка схватила с ь за грудь. Ух, боже, ух! Ну вот вы его разбудили. Махнул руками парень. Принцесса же просто замерла широко распахнутыми глазами. Кажется, она умерла. Адам, что здесь происходит? спросил я. я т е л е п о р т и р о в а л с я сестру, но увязалась еще и Ариана. Пока решали, кто пойдет за тобой следить, ты уже и сам проснулся. То есть все те два часа я валялся один? Нет, со мной. Мы заранее расписание составили, но как выяснилось, никому оно не нравится. Ясно, вздохнул я. В любом случае я проснулся. Прости, поклонилась воскресшая принцесса. Мы не хотели тебя будить. Да-да, и вправду, прости. Подключилась лучница. Я просто это оба, просто она заерзала. Прости, я не хотела. Риана также поклонилась. Да ничего, я бы все равно проснулся только сейчас. Ты не з р и ш ь с я Подняла она голову. Не залюсья. Я окончательно выхожу из палатки в вечерний лес. Адам, у тебя хватит сил еще на часик путешествий? Конечно. Кивает парень. Вряд ли. Он сильно измотан. Нужно справиться быстрее. Я верю. Необходимо отыскать улей и выкрасть оттуда ш м е л ё е н к а а? Задрал он брови. Зачем? Надо. Ну ладно. Что делать? т е л е п о р т и р у й всю нашу компашку обратно в деревню. Спросим у старейшины их примерное расположение. В руку влетел гнев. Пора приступать к плану. И первое — ш м е л и е н н ы й ребенок. Как ни странно, но именно он даст недостающую мне силу.